Глава 5. Лес. Кот, как всегда, первым оказался на месте грядущих событий. Ночной лес, озарённый светом полной луны, был для него всё равно что родной дом. Неслышно скользнув между кустами, он выбежал на поляну, вокруг которой возвышались старые могучие деревья самых различных пород. Кора на их древних стволах давно уже одеревенела и покрылась глубокими трещинами. А тяжелые развесистые кроны возносились так высоко, что их темная листва сливалась с темнотой ночного неба. Глядя на этих древних великанов, трудно было избавиться от впечатления, что все они собрались здесь на тайный совет, с тем, чтобы обсудить некий весьма важный для них вопрос. Сняв с головы треуголку, кот церемонно раскланялся с деревьями. «Всем деревьям здесь присутствующим привет!» В кронах зеленых великанов словно пробежал легкий ветерок. «Привет!» — прошелестела листва. «Привет!» Но только кот с его тонким слухом смог услышать, что ответили ему деревья. "Сегодня великий день. Я бы даже сказал величайший день", продолжил кот, обращаясь ко всем деревьям одновременно. "Наш враг придёт сюда, чтобы выпустить на свободу ваши души и сам отдать себя в ваши же руки. Я говорю о Тельтее, сыне дровосека, того самого, что причинил лесу столько зла". Он ищет синюю птицу, которую во свое время нес сотворение мира, прячьте от человека, потому что лишь она знает нашу общую тайну. И снова зашелестела листва одного из деревьев. Что вы говорите? Прислушиваясь, кот приложил к уху лапу. Ах, это вы, благородный тополь. Да-да, у тельца есть бриллиант, обладающий магической силой. Только этот кайме может освободить наши души, но он также может заставить нас выдать ему синюю птицу, и тогда мы будем окончательно подчинены человеку. Зашелестело листво от другого дерева. Кто говорит? Внимательно прислушался кот. Ах, это вы, многоуважаемый дуб. Лицо кота расплылось в подобострастной улыбке. Как поживаете? Вы всё ещё простужены, а развела крыца это... больше не ухаживает за вами? «Не можете отделаться от проклятого ревматизма?» «Поверьте, в этом виноват мох. Вы кладете слишком много мха на корни». Закончив лебезить перед дубом, кот вкрадчиво поинтересовался. «А синяя птица все еще у вас?» В ответ дуб что-то прошелестел могучей кроной. «Простите, что вы сказали?» — переспросил кот, не разобрав, о чем идет речь. Листва дуба снова возмущенно затрепетало. Это он повторил слова, понятные лишь посвященному. Да, я с вами абсолютно согласен. Больше тянуть нельзя, с готовностью согласился кот. Нужно воспользоваться случаем, чтобы избавиться от него. Листья дуба пришли в движение, и кот смущённо пробормотал: "Я не совсем понял". На этот раз в шелесте дубовых листьев ясно слышалось сдержанное возмущение. "Ага", быстро кивнул кот. "Да, конечно. Он пришёл со своей маленькой сестрой, которая сегодня тоже должна умереть". «Да, с ними этот отвратительный пес! Совершенно невозможно отделаться от него!» «Что вы сказали? Подкупить его?» «Никак нельзя! Я испробовал все!» Слева от дуба торопливо зажилили с тела другое дерево. «Ах, это вы, дорогая сосна!» — по голосу узнав старую знакомую, любезно улыбнулся кот. «Да, приготовьте четыре доски!» «Да, с ними также огонь, сахар, вода и хлеб! Они заодно с нами, кроме хлеба! Он никак не может решиться!» Одна только душа света полностью на стороне человека, но она с ними не придет. Я уговорил детей пробраться сюда тайком, в то время, как она будет спать. В другой раз такой случай едва ли представится. К голосам сосна и дуба прибавился шелест дерева, стоявшего чуть в стороне от поляны. — А, кажется, я слышу голос благородно рожденного бука, — приветливо помахал лапой кот. — Да, вы правы. Нужно обязательно дать знать животным. У кролика есть барабан? Он здесь, у вас? — «Прекрасно! Пусть пробарабанит общий сбор! Сейчас же!» Не успел он это сказать, как в глубине леса послышалась призывная барабанная дробь. Кролик колотил по натянутой коже, не жалея лап. И почти одновременно с сигналом тревоги на поляну вышли Тильтиль и Метиль в сопровождении верного пса. «Это здесь!» — уверенно произнес Тильтиль. притворно улыбаясь, кот кинулся навстречу детям. Ах, вот вы наконец-то пришли, мой маленький господин. Ластясь к тельцелю, сладкозвучно замурлыкал кот. Какой у вас сегодня свежий, здоровый вид. Как вы прекрасно выглядите. Я явился сюда чуть раньше, чтобы возвестить о вашем приходе. Всё складывается превосходно. Мы достанем синюю птицу сегодня же вечером, я в этом убеждён. Я только что отправил кролика, чтобы он собрал всех главных зверей. Слышите? Они уже направляются сюда. Животные немного стесняются, человека и не решаются подойти ближе. За соседними деревьями послышалось коровье мычание, вслед за этим захрукала свинья, затем заржала лошадь и закричала сёл. С другой стороны раздалось грозное медвежье рычание, сопровождаемое протяжным волчьим воем. Метели испуганно прижала руки к груди, казалось, что она вот-вот расплачется от страха. А тем временем кот, осторожно взяв тельце за локоть, отвёл его в сторону. Зачем вы привели с собой пса, недовольно зашептал он на ухо мальчику. Я ведь говорил, что он со всеми успел поссориться, даже с деревьями. Боюсь, что его крайне нежелательное присутствие испортит нам всё дело. Я никак не мог от него отделаться, так же тихо ответил коту Тельтиль. Ну я попробую ещё разок. "Эй, ты!" крикнул мальчик своему верному тилу. "Убирайся отсюда, противное животное!" Для убедительности Тельтиль ещё и погрозил псу кулаком. "Как Альбеш от неожиданности тило вместо того, чтобы сразу же выполнить приказ хозяина, сел на задние лапы. "Ты это мне? Почему? Что плохого я сделал?" Казалось, тило не мог поверить в то, что это именно его столь незаслуженно обидели. "Говорю тебе, убирайся вон", снова погрозил псу кулаком тельтиль. "Мы не хотим, чтобы ты здесь находился, вот и всё. Ты нам мешаешь, понятно?" "Я не буду мешать. Я скажу ни слова". дрожащим голосом принялся умолять мальчика Тилу. Я буду следовать за тобой на расстоянии 20 шагов. Никто меня даже не увидит. А хочешь, я буду тебе служить, как ты меня учил. Он не слушается вас. И как вы допускаете такое? Глядя на попытки пса уговорить маленького хозяина, презрительно фыркнул на ухо тельтелю кот. Дай ему хорошенько понусо палкой. Он прямо невыносим. схватив валявшуюся на земле толстую ветку, тельтиль запустил её в тило. Пёс попытался увернуться, но палка всё равно больно ударила его по спине. Припав к земле, телё взвыло от обиды и боли. "Ну что?" подбоченевший свысока посмотрел на него тельтиль. "Теперь и научишься меня слушаться". Униженно стелясь по земле, пёс подполз к мальчику. "Дай мне поцеловать тебя за то, что ты меня побил", жалобно проскулил он. Затем тило поднялся на задние лапы и принялся облизывать тельтелю щёки. Довольно. Достаточно оттолкнутил тельтиль пса. А теперь убирайся по добру по здорову. К кому я сказал? Нет-нет, тельтиль, схватила брата за рукав метель. Я хочу, чтобы он остался. Мне всегда так страшно, когда его нет. Милая моя девочка, радостно прыгнув к метелиль, тила едва не сбил её с ног. Посмотрите, какая она красавица. Пёс быстро лизнул метель в левую щёку. А какая добрая! Он также скоро лизнул девочку с другой стороны. «Какая она умница! Какая милая! Я должен ее расцеловать! Еще раз! Еще раз! Еще раз!» «Настоящий идиот!» — скривил презрительную гримасу кот. «Ну да бог с ним! Посмотрим, что получится!» «Не будем терять времени!» — обратился он к Тильтилю. «Теперь дело за бриллиантом!» «Куда мне встать?» — спросил Тильтилю кота, который теперь был его единственным советчиком. «А вот сюда!» — указал нужное место кот. «В свете луного луча!» Отсюда вам будет все отлично видно. Ну вот, теперь поверните камень, только не торопитесь. Тильтель осторожно, медленно повернул на шапочке бриллиант и замер, ожидая, что за этим последует. Вначале по кронам ближайших деревьев, словно слабое дуновение ветра, пробежал едва слышный шелест. Затем стволы самых старых и больших великанов раскололись пополам и раскрылись, подобно дверям, чтобы дать возможность выйти на волю душе, скрытой в каждом из них. Вопреки представлениям Тильтили, который думал, что души деревьев так же похожи друг на друга, как души хлебов или души часов, они оказались очень разными. Внешний вид и характер удивительных существ, представших перед детьми, вполне соответствовали названиям деревьев, из которых вышла та или иная душа. Одни из них были медлительны и ленивы, они неторопливо выходили из своих стволов, выглядели заспанными и не понимающими, что происходит вокруг». Они неспешно подтягивались, как после векового сна, и недоуменно озирались по сторонам. Казалось, души деревьев были вовсе не рады тому, что их разбудили. Другие же выскакивали из своих убежищ одним прыжком, весёлые и бодрые. Но при этом каждая душа предпочитала держаться поближе к своей древесной оболочке. Понемногу освоившись с непривычной для них обстановкой, души деревьев обступили детей со всех сторон. Первым подбежал к детям тополь. Он был похож на жизнерадостного человечка, который всё время возбуждённо размахивал руками и весело смеялся. "Это люди", удивлённо раскинув руки в стороны, закричал во всё горло тополь. "Маленькие человечки! И мне можно будет говорить с ними?" Расхохотавшись, он запрокинул голову назад и оттолкнулся одной ногой от земли. Он, словно волчок, обернулся вокруг своей оси на пятки и воскликнул. «Конец молчанию! Конец неподвижности! Откуда они пришли? Кто они? Что они здесь делают?» Мирно покуривая трубку, к тополю подошла пожилая Липа. На плечи ее была наброшена накидка, похожая на ворох палой листвы. «А ты их знаешь, тетя Липа?» — тут же обратился к ней с вопросом Тополь. Липа искоса посмотрела на детей. «А ты их знаешь, тетя Липа?» Нет, равнодушно ответила она. Душа оливы покачала головой и выпустила из рта облако сизо-табачного дыма. Я не помню, чтобы видел их когда-нибудь прежде. Ну, попытайся вспомнить, принялся уговаривать её тополь. Ты же всех людей знаешь, вечно болтаешься около их домов. Подойдя поближе, Липа ещё раз внимательно осмотрела детей с ног до головы, заметив, что метель смотрит на неё с недоверием и с погом, Липа добродушно улыбнулась ей и выдох изо рта трубку выпустила один за другим три больших ровных кольца дыма. Метель весело рассмеялась. Липа ласково погладила девочку по голове и снова повернулась к Тополю. Уверяю тебя, я с ними не знакома. — уверенно сказала она. — Они еще слишком молоды, а я знаю только влюбленных, которые навещают меня в луны и ночи, да пьяниц, что приходят пить пиво под моими ветвями. Отстранив липу, вперед вышел каштан. Одетый в роскошный темно-зеленый фраг с высоким зеленым цилиндром на голове, он выглядел среди остальных деревьев как настоящий франт. Да и вел он себя подстать своему наряду манерно и высокомерно. Отставив в сторону острый локоток, Каштан поправил монокль в левом глазу и эдак небрежно глянул сквозь стекло на детей. "Кто они такие?" спросил он с лёгкой картавией. Это в соответствии с его собственным мнением должно было подчёркивать благородное происхождение Каштана. "Бедные деревенские дети?" "Ну, что касается вас, господин Каштан," идну усмехнулся Тополь. "С тех пор, как вы посещаете только бульвары больших городов," — Ах, боже мой, боже мой! — перебил его истерический крик Ивы. — Опять пришли эти жестокие люди, чтобы снять мне голову и отрезать руки для веников! Ива была еще довольно молода, но вид у нее был растрепанный, а лицо сморщенным, будто она в любую минуту готова была заплакать. Тильтиль хотел было доверить Иву в том, что они вовсе не собираются причинять ей никакого вреда, но его остановил Тополь. — Тссс! — наклонившись к мальчику, Тополь приложил палец к губам. Дуб выходит из своего дворца. У него сегодня очень нездоровый вид. Не правда ли он выглядит сильно состарившимся? Сколько ему, собственно, лет? Сосна говорит, что четыре тысячи, но я даю голову на отсечение, она сильно преувеличивает. Давайте послушаем его самого. Он нам все разъяснит. Тиль-тиль посмотрел в ту сторону, куда указывал тополь, и увидел сказочно древнего старика, который не спеша, очень медленно и степенно выбирался из ствола огромного дуба. Глядя на его могучую древесную оболочку, которую с трудом смогли бы обхватить четверо взрослых людей, не трудно было поверить в то, что ему действительно не менее 4000 лет. Одной рукой кряжестый старик опирался на узловатую палку, другой же дуб положил на плечо уже поджидавшего его молодого дубка. Незрячие глаза старика были прикрыты морщинистыми веками, и молодой дубок вызвался служить ему провожатым. Но, несмотря на то, что древнейший обитатель леса ничего не видел, все деревья при его приближении умолкали и почтительно кланялись. Дуб был одет в длинное зеленое платье, украшенное причудливым геометрическим узором из мха или шайников. На голове его, с длинными седыми волосами, которые развивались на ветру, подобно царской короне, был надет огромный венок из омел. Такая же белая борода не спадала до самого пояса старика, а на правом плече дуба сидела синяя птица. «У него синяя птица!» Едва взглянув на слепого старца, радостно проговорил Тильтиль. -тиль. «Скорей! Скорей!» Вдруг громко закричал он, размахивая руками. «Дайте мне ее!» «Тише, тише!» Зашикали на него другие деревья. «Снимите шляпу!» Прошипел на ухо мальчику кот. «Перед вами сам дуб!» Сказав это, кот сорвал с себя треуголку и почтительно поклонился старейшине леса. «Кто ты?» Подойдя к Тильтилю, спросил дуб. «Я Тильтиль!» -тиль, Немного растерянно ответил м «Я хотел бы получить синюю птицу». «Ты, Тильтиль, -тиль, сын Дровосека?» Пропустив последнюю фразу мимо ушей, задал новый вопрос дуб. «Да», — кивнул Тильтиль. -тиль. «Твой отец причинил нам слишком много зла», — покачав седой головой, печально проговорил старый дуб. «Только в одной моей семье он срубил шестьсот сыновей, четыреста семьдесят пять дядей и теток, тысячу двести двоюродных братьев и сестер, триста восемьдесят невесток и двенадцать тысяч правнуков». Я ничего об этом не знал, растерянно развёл руками Тельтиль. "Ну, думаю, он сделал это не нарочно. Зачем ты сюда пожаловал и для чего заставил наши души покинуть свои жилища?" Сурово сдвинув седые брови, спросил у мальчика Дуб. "Простите, что я вас побеспокоил", вспомнив о вежливости, церемонно поклонился Тельтиль. "Но кот сказал, что вы знаете, где находится синяя птица?" "Да, я знаю, что ты ищешь синюю птицу." Медленно со скрипом наклонил голову Дуб. Ты желаешь узнать все главные тайны вещей? Хочешь получить секрет счастья, чтобы человек мог сделать наше рабство ещё более тяжёлым? Да нет же, это не так, удивлённо вскинул бровью разозлил Дуб тельциль. Синю птицу нужна не мне, а маленькой дочке феи Берелиуны. Девочка очень больна. Довольно, властно подняв руку, остановил его Дуб. Я услышал от тебя всё, что хотел услышать. Но где же животные? Не имея возможности видеть, что происходит вокруг, старец снова наклонил голову к плечу и внимательно прислушался. Ведь это касается их в такой же степени, что и нас. Мы деревья не должны брать на себя всю ответственность за серьёзные меры, которые необходимо принять. Если человек узнает про то, что мы сейчас собираемся совершить, он подвергнет нас жесточайшим карам. Поэтому нужно действовать сообща и всё, что здесь сегодня произойдёт, сохранить в глубокой тайне. Долговязая тощая сосна, приподнявшись на цыпочки, посмотрела поверх других деревьев. Животные уже идут, сообщила она, поправляя свою коричневую накидку. Их ведёт сюда наш барабанщик. После этих слов на полену выпрыгнул сам кролик. Быстро, с некоторой опаской глянув по сторонам, он сел на задние лапы и снова ударил в большой красный барабан, висевший у него на шее. И подалёку затрещал кустарник, и на поляну вышла лошадь. Следом за ней появились вол, бык, корова, волк, баран, осёл и медведь. Все животные степенно раскланивались с деревьями и рассаживались между ними, делая вид, что не замечают стоявших в середине круга детей. Только появившаяся на поляне коза принялась бесцельно бродить из стороны в сторону. Казалось, что она не понимает, где находится, или забыла по дороге, зачем сюда пришла. Медведь поймал козу за рога и заставил её опуститься на землю. А пробежавшая последняя свинья сразу же принялась разрывать корни деревьев, при этом она сладострастно хрюкала и ни на кого не обращала внимания. Тополь, возле которого свинья пристроилась пнуть животной ногой. Свинья обиженно взвизгнула, недовольно посмотрела на душу тополя своими маленькими глупыми глазками и отбежала в сторону, где всё тот же медведь заставил её сесть. "Всё здесь?" внимательно прислушиваясь к происходящему, спросил строгим голосом дуб. Курица не смогла оставить свои яйца без присмотра. Заяц оказался в бегах, а у оленей разболелись рога. Вытянувшись по стойке смирно, отчитался кролик. Лисица больная, имеется докторское свидетельство. Гусь ничего не понял, а индюк только рассердился. «Очень жаль, что есть отсутствующие», — с сожалением покачал головой дуб. «Но как бы там ни было, мы имеем достаточно голосов, чтобы принять важное решение». «Вы знаете, братья мои, о чем идет речь?» Этот слабый ребенок, который стоит здесь перед вами, завладел талисманом, похищенным у духа земли. Магический бриллиант может сделать его владельцем синей птицы. А это означает, что он отберет у нас тайну, которой мы владеем с начала времен. Мы достаточно хорошо знакомы с человеком. Я думаю, все вы догадываетесь, какая участь нас ожидает, если люди откроют эту тайну и получат секрет счастья». Вот почему мне кажется, что всякое колебание не только глупо, но и преступно. Это очень серьёзные минуты, поэтому я предлагаю уничтожить ребёнка, пока ещё не поздно. Тельтели не столько напугали, сколько удивили слова Дуба. Мальчик так и не понял, почему его нужно было непременно уничтожить и в чём его вина. Ведь он не собирался делать ничего плохого неделю, ни я в нём не животным. Что он говорит? Растёльно посмотрел по сторонам Тельтиль. Он надеялся, что кто-то из присутствующих сможет объяснить ему тайный смысл, скрытый в словах дуба. Приблизившись к старейшине леса, пёс оскалил зубы. "Ты видишь мои клыки, замшелая развалина!" злобно прорычал он. "Он оскорбляет царствующий дуб!" возмущённо воздев руки к небесам прокричал дуб. "Это пёс!" дуб гневно стукнул во землю палкой. "Прогнать его немедленно! Мы не должны терпеть в своей среде предателей. Прогоните пса!" — тихо прошептал на ухо мальчику кот. Затем он повернулся к дубу и подобострастно обратился к нему. — Простите, глубоко уважаемые, тут вышло недоразумение. Предоставьте это дело мне, я все улажу. А Тильтиль -Тиль посмотрел на синюю птицу, сидевшую на плече у дуба, и решительно махнул на пса рукой. — Убирайся вон! — Позволь мне разодрать меховые туфли этому старому скрипучему подагрику! Вертясь вокруг хозяина, попросил Тилу. — Вот будет потеха! — Замолчи! — Замолчи! Недовольно топнул ногой Тильтиль. -Тиль. «И убирайся отсюда! Пошел вон, уродина!» «Хорошо, хорошо, я ухожу!» — престижно поджал хвост пес. «Но я вернусь, как только стану тебе нужен!» «Было бы неплохо посадить его на цепь!» Обращаясь к Тильтилю, тихо и вкрадче его произнес кот. «А то он еще наделает глупостей. Деревья рассердятся, и все это плохо кончится!» «Я потерял его цепь!» — с досады покачал головой Тильтиль. -Тиль. «Вот как раз сюда идет плющ!» под взглядом указал на высокое худое дерево с очень длинными и невероятно гибкими руками. У него имеются крепкие путы. Я обязательно вернусь, опять иззадом недовольно проворчал Тило. Хм, старая развалина, бросил он ещё один гневный взгляд в сторону дуба. Глупая дубовая полена. Эх вы, своро трухлявых пней да гнилых корней. Я знаю, чьи это делишки, это всё кот. Но я ещё с ним поквитаюсь. Что ты там шепчешься? Гавкнул он на прячущегося за спиной Тильтили кота. «Предатель! Измейник! Илуда!» «Вот видите?» — кот в испуге вцепился когтями в плечо Тильтили. «Он всем говорит дерзости!» «Это действительно невыносимо!» — раздраженно сплеснул руками Тильтили. «Он никому не дает сказать ни одного слова!» «Господин Плющ, будьте любезны, опутайте его!» «А он меня не укусит?» — с опаской посмотрел на пса Плющ. «Плющ!» «Наоборот, наоборот!» — злобно глядя на плющ, негромко проворчал Тило. «Я тебя обласкаю! Подойди и увидишь! Попробуй подойди, старая облезлая метла!» «Тило!» — Тильтиль -тиль снова схватился за палку и погрозил псу. Веляя хвостом, Тило припал к ногам мальчика. «Что прикажешь, мое божество!» «Немедленно ложись на землю!» — приказал Тильтиль. -тиль, «И дай плющу связать тебя, а не то!» Он снова помахал палкой у пса перед носом. От такого неслыханного унижения Тило жалобно взвизгнул. Ну делать было нечего. Он преданно посмотрел в глаза Тетиле, не найдя в его взгляде понимания, был вынужден подчиниться. Пёс покорно припал к земле, а склонившийся над ним плющ принялся опутывать его своими гибкими ветками. "Ну ты старая белевая верёвка", злобно ворчал сквозь зубы Тетил, бросая гневный взгляд на плющ. Обрывок стлевшей бичёвки, верёвка висельника. А тем временем плющ, словно куль с мукой, перевернул пса на спину и принялся связывать ему лапы. «Божество мое!» — обращаясь к Тильтилью, взмолился пес. «Смотри, его пут режут мне лапы!» Плющ накинул гибкую ветку псу на шею. «Он задушит меня!» — в ужасе воскликнул Тило. «Мне все равно!» — равнодушно отвернулся в сторону Тильтиль. -тиль. «Ты сам виноват. Теперь лежи смирно и молчи. Ты стал просто невыносимым!» «И все-таки ты ошибаешься!» — продолжал взывать к своему хозяину пес. «Вот увидишь! Они затевают что-то недоброе! Берегись, божество мое!» Плющ обернул одну из своих веток вокруг морды Тило. "Он заразвит мне пасть", вывернувшись, взвигнул пёс. "Я не могу говорить". Пёс умолк, когда плющ затянул на его челюстях петлю. Теперь он мог только злобно рычать, но на это уже никто не обращал внимания. Тило был перетянут проутими плюща, словно тюк, и в таком виде ни для кого не представлял угрозы. "Куда нам его положить?", спросил довольный своей работой плющ, и его здорово скрутил. Он не может даже гавкнуть. «Привяжите его покрепче к большому корню, за моим стволом», — распорядился дуб. «А позже мы решим, что с ним делать». Плющий тополь подхватили тилу, застягивающие его путы, и потащили туда, куда указал дуб. «Ну а теперь, когда мы избавились от этого крайне неудобного свидетеля, я бы даже сказал, от предателя, давайте обсудим дело согласно правосудию и справедливости». Дуб сделал паузу и степенно огладил свою длинную седую бороду. «Не скрою, я очень волнуюсь». Впервые на своём веку нам представился случай судить человека. Сегодня мы можем заставить его почувствовать нашу силу. После всего зла, которое он нам причинил, после чудовищных опустошений, совершённых человеком, мы должны вынести ему суровый приговор. Уверен, что все, кто здесь сейчас находится, согласятся со мной. Согласен, сверкнув моноклем, негромко произнёс Каштан. Согласна, едва не плача, повторила следом за ним Ива. «Никакого прощения!» — басом промычал быком. «Повесить его!» — окрикнул плющ. «Смерть ему!» — поддержала его береза. «Преступления, которые он совершил, слишком велики!» — проревел во всю глотку осел. «Очень уж долго он злоупотреблял своей властью!» — злобно хрюкнула свинья. «Невозможно долго длилось его царствование!» — прошелестела сосна. «Раздавить его!» — заржала лошадь. «Съесть его!» — злобно оскалился волк. «Сейчас же!» — ударил лапой о землю медведь. «Сейчас же!» — ударил «Тут же немедленно!» — закричали на перебой деревья и животные. «Что с ними случилось?» — испуганно посмотрел на кота Тильтиль. -Тиль. «Почему они сердятся?» «Не беспокойтесь!» — насмешливо мурлыкнул кот. «Они немного раздражены из-за того, что запоздала весна. Положитесь целиком на меня, я все улажу». Подняв руку над головой, дуб заставил всех замолчать. Затем он по-стариковски откашлялся, удовлетворенно улыбнулся и продолжил прерванную речь. «Ваши единодушия меня радуют. Теперь нам осталось решить, какой выбрать вид казни. Мы не должны оставлять никаких следов, иначе человек придет и жестоко отомстит нам. А вы знаете, что он умеет это делать. Поэтому казнь должна быть практичной, удобной и безопасной для нас. Когда человек найдет в лесу два маленьких трупа, он не должен ни о чем догадаться». «О чем они говорят?» — дернул брат из-за рукав, с тревогой спросил имитиль. «Чего он хочет?» «Мне все это начинает надоедать! Синяя птица у него, так пусть он отдаст ее нам, и мы пойдем!» Тильтиль -тиль ничего не ответил сестре. Он и сам плохо понимал, что происходит, почему животные и деревья собираются судить их за преступления, которые совершили против них совсем другие люди. «Самое практичное и надежное — это поднуть его хорошенько в живот», — выступив вперед, промычал бык. «Хотите, я сделаю это прямо сейчас?» «Кто это говорит?» — обернувшись, поинтересовался дух. Услужливо подсказал кот. «Лучше ему было бы помолчать», — недовольно промычала корова. «К чему путаться не в свое дело? Я не буду вмешиваться в эту историю. У меня и без того достаточно дел. Мне нужно пощипать траву на лугу, вон там, в голубом свете луны». «И мне тоже», — согласился с коровой Вол. «Впрочем, я заранее на все согласен», — быстро добавил он, заметив недобрый взгляд, брошенный в его сторону медведем. «Я предлагаю свою самую высокую ветку». Громко, так, чтобы было слышно всем присутствующим, провозгласил Бук. «Казнь через повешение очень удобна». Вытянувшись вверх и изогнувшись в сторону, он сделался похожим на виселицу. «А я изготовлю петлю», — предложил свои услуги Плющ. «А я выстругаю четыре доски для гробика», — сказала сосна. «А я отдам в постоянное пользование место на кладбище», — усмехнулся Кипарис. «Самое простое утопить их в одной из моих рек», — плаксиво проговорила Ива. «Я могу взять это на себя». Липа сделала попытку примирить всех собравшихся на поляне. Послушайте, господа, неужели обязательно быть таким жестокими, сказала она, попыхивая своей трубки. Дети ещё очень малы. Можно обезопасить себя от них более простым способом. Я предлагаю держать их в оперти в рощи, которую я берусь приготовить сама. Обсажу с собой всё отведённое для тюрьмы пространство, и никуда они не денутся. Кто это говорит? возмущённо воскликнул Дуб. Я, кажется, узнаю медовый голос Липы. — Да, это она, — тут же подтвердила сосна. — Значит, и среди деревьев, как и среди животных, есть предатель, — продолжал разгневанный дуб. — До сих пор от нас отступались только фруктовые деревья, но они целиком зависят от человека. — По-моему, сначала нужно съесть маленькую девочку, — щуря свои маленькие под слеповатые глазки, прохрюкала свинья. — У нее, наверное, очень нежное мясо. — Что они говорят? — испугно пискнула Метиль, приживаясь к брату. Честно говоря, я даже не знаю, что с ними произошло, с трудом сдерживая насмешливую улыбку, лживо промурлыкал кот. На кажется, дело принимает дурной оборот. Молчать, стукнул палкой о землю дуб. Теперь надо решить, кому достанется честь нанести первый удар. Кто спасёт нас от самой большой опасности, которой мы подвергаемся со времени рождения человека? Эта честь должна принадлежать только вам, наш царь и патриарх. Почтительно склонилась перед дубом сосна. «Это сосна, говорит?» — переспросил дуб. «Увы, я слишком стар и не гожусь для этого дела. Я слеп немощен, и мои тяжелевшие руки больше не повинуются мне». «Нет, это должна сделать ты, сосна. Ты вечно зелена, растешь прямо. Ты присутствовала при рождении почти всех собравшихся здесь деревьев. Поэтому именно тебе надлежит вернуть нам всем утраченную свободу». «Благодарю вас, достопочтенный дуб», — вежливо, но решительно отказалась от предоставленной ей чести сосна. «Мне и так предстоит нелегкая работенка. Вы забыли, что я должна буду похоронить детей. Поэтому я боюсь навлечь на себя справедливую зависть моих товарищей. Я думаю, что казнь должен совершить бук. После нас с вами он самый старший и достойный из всех присутствующих. К тому же у него имеется великолепная палица». «Вы ведь знаете, что я весь изъеден червями», — с испугом перебил сосну бук. «А значит, на мою палицу нельзя больше надеяться. У вязы и кипариса куда более сильное оружие». Я бы с наслаждением взялся за это дело, глядя себе под ноги мрачный пробупнилвяс, угрюмый, сморщенный карлик с большим животом. Но дело в том, что я и два могу стоять прямо. Этой ночью подлый крот вывернул мне большой палец ноги. Что касается меня, то я готов, но с трагическим выражением лица кипарис беспомощно развёл руками. Так же как и сосна, я уже имею честь, правда, не хранить приговорённых к казни. Но во всяком случае плакать над их могилой. Было бы несправедливо предоставлять — Столько почести одному. Давайте обратимся к Тополю. — Я? Вы это серьезно? Тополь рассмеялся весело и заливисто, словно услышал какую-то очень остроумную шутку. — Моя древесина нежнее, чем тело ребенка. Кроме того, я сам не знаю, что со мной происходит. Перестав смеяться, Тополь с выражением тревоги на лице приложил ладонь ко лбу. — Я весь дрожу от лихорадки. Взгляните на мои листья. Я, должно быть, простудился? — Я не знаю. «Вы все боитесь человека!» — с негодованием воскликнул Дуб. «Даже эти слабые и безоружные дети, пришедшие сюда совсем одни, внушают вам таинственный ужас. Он-то и сделал нас навсегда рабами!» «Так нет же!» «Довольно!» — Дуб вновь ударил палкой о землю. «Я этого не потерплю!» Его седая борода тряслась, когда он выкрикивал гневные слова. «Да!» Так как все вы оказались трусами, а другого случая нам не представится, то я пойду один, и пусть вам будет стыдно, что я, старый, немощный и слепой, избавлю лес от нашего векового врага. Где он? Дуб повел головой по сторонам, стараясь по звуку определить, где находятся дети. Митиль в страхе плотнее прижалась к брату. Она хотела заплакать, но боялась даже пискнуть. — Уж не меня ли ищет этот старик с большой дубиной? — неожиданно громко и отважно произнес Тильтиль. Дуб развернулся на голос и, ощупывая дорогу палкой, двинулся в сторону детей. Тильтиль сунул руку в карман и что-то из него достал. Крик ужаса пронесся среди деревьев, когда они увидели в руке тильтиль и нож. «Нож, берегитесь!» — кипарис бросился к дубу и схватил его за руку. «У мальчишки нож!» — подскочила к старику со сна. Пустите меня, размахивая своим посохом, дуб попытался вырваться. За одно он пару раз очень чувствительно нагрел палкой кипарис и случайно зацепил подвернувшийся каштан. Удар был настолько сильным, что у того вылетело из глаза монокль. "Ну и пусть, но, пусть, топор!" низко кричал старик. "Какая разница, кто меня держит? Кто вы все собравшиеся вокруг меня? Вы все просто трусы! Вы боитесь каких-то детей!" Мне жедно старик бросил свою палку на землю. «Что ж, пусть будет так!» — в отчаянии воскликнул он. «Позор нам! Если никто из вас не может решиться, тогда пусть животные освободят нас!» «Вот это другой разговор!» — ударил копытом в землю бык. «Я беру все на себя. Один раз бы одну и дело с концом!» Он бросился было на детей, но вол и корова одновременно крепко ухватили его за хвост. «Что ты делаешь?» — запричитала корова. «Не будь дураком!» — замычал с другой стороны вол. «Отпустите меня!» — вырываясь от них, ревел бык. Не впутывайся ни в своё дело, кричала с одной стороны корова. Всё это плохо кончится, увещевал с другой стороны вол. Подождите, я вам покажу! Бык гневно раздувал ноздри и бросал на детей яростные взгляды. Нам же придётся потом расхлёбывать. Оставь это дело диких зверей. Я сказал, отпустите меня. Дайте мне исполнить свой долг, копытами рыл землю бык. Впрочем, он не очень старался освободиться от удерживающих его родственников. На самом деле бык опасался вырваться на свободу. «Не бойся. Встань за мою спину», — сказал сестре Тильтиль, -тиль, которого и самого трясло от страха. «У меня есть нож». «А мальчик-то молодец!» — восхищенно прокукарекал взлетевший на ветку березы петух. «Значит, вы тоже против меня?» — с вызовом крикнул Тильтиль, -тиль, рычащим, рывущим и мычащим животным. «Да». Ну, конечно, злорадно рассмеялся осёл. Много однако тебе понадобилось времени, чтобы понять это. Ты можешь помолиться, хрюкнула свинья. Пришёл твой последний час. Только не прячь девчонку за спину. Я хочу сначала посмотреть на неё, а потом я её съем. Что я вам сделал? в отчаянии закричал тельтиль. Ничего особенного, мой милый, извечительно проблеял баран. Ты всего лишь съел моего младшего брата, моих двух сестёр. Трёх дяди, тётку моих дедушку и бабушку, а теперь пришло время расплаты. Когда мы тебя повалим на землю, ты увидишь, что и у меня есть зубы. А у меня капыта, поднявшись, надовыл взмахнул передними ногами осёл. Вот сейчас вы все увидите, как я это делаю, гордо посмотрев на остальных животных, конь ударил землю копытом. Вы предпочитаете, чтобы я его растерзал зубами или сбил ударом копыт? Выскочив перед других животных, конь подбежал к детям и победно заржал. В ней себя от страха тельтец замахнулся на коня ножом. Конь поднялся на дыбы и цели с передними копытами в мальчика, но увидел в его руках нож, в ужасе попятился назад и едва не упал. «Ну нет, на это я не согласен!» — соржал конь и, ломая кусты, во всю мочь помчался прочь от тельтиля. «Так не годится!» — выкрикивал он при этом, желая хоть как-то оправдать свое позорное бегство. «Он защищается! Это против правил!» «Как хотите, а мальчик молодец!» Не в силах сдержать свое восхищение вновь прокукарекал петух. Давайте бросимся на них все вместе, предложила Свия Медведю и Волку. Я вас буду прикрывать сзади. Мы их повалим, потом убьём девчонку и поделим между собой. Нападайте на них спереди, а я пойду в обход, сказал Волк. Обижав детей, Волк прыгнул на телятеля и опрокинул его на землю. Метель завывала так, что у всех, кто находился поблизости, заложило уши. Волк щелкнул зубами, пытаясь схватить мальчика за горло, но промахнулся. Тильтиль -тиль поднялся на одно колено и, взмахнув ножом, отогнал волка. Но видя, что человек оказался повержен на землю, все деревья и животные пока еще робко стали приближаться к нему, стараясь нанести удар веткой, лапой или копытом. — Помогите! Помогите! — закричал Тильтиль, -тиль, размахивая ножом и прикрывая с собой плачущую сестру. — Тило! Тило! Тилет! Где вы? Сюда! На помощь! Я ничего не могу для вас сделать, с лицемерной болью в голосе промяукал кот. Он сидел в стороне и безучастно наблюдал за дракой. Я вывихнул лапку. На помощь, тихо снова закричал Тильтиль, и с последних сил сдерживая наседающих на него противников. Гибель казалась неминуемой. Тильтиль -Тиль уже представлял, как падает на землю, его топчут копыта, рвут зубы, и хлещут ветки обезумевших от ненависти деревьев. Но вдруг из-за дуба послышался громкий собачий лай. В следующую секунду из-за ствола дерева, волоча за собой разорванные путы, выскочил пес. «Не бойся, мое божество! Я их загрызу!» — крикнул он и сразу же кинулся в самую гущу драки. «Вот тебе, медведь! Ага, теперь ты будешь долго меня помнить!» — азартно кричал пес. Он вертелся, как волчок среди обступивших его животных и деревьев и наносил удары направо и налево. «Кто еще сунется? Вот и тебе, свинья! Получай, конь! Ага, и бычьему хвосту тоже досталось!» Рванувшись в сторону дерева, пёс разорвал штаны боку и сорвал тухлую с дуба. Сосна, видя какой оборот принимают события, кинулась бежать прочь от места драки. Кипарис из злочахший ударил тельцели толстой веткой по голове, так что мальчик упал на землю. Пёс кинулся был ему на помощь, но иво зацепило его своими гибкими ветками за задние лапы и потянуло назад. На помощь, телё, крикнул тельци, увидев прямо перед собой разинутую пасть волка. «Я задушу его!» — прорычал пес, вырываясь из цепких ветвей ивы. «Дурак!» — злобно глянул на пса Волк. «Ты ведь наш брат! Родители мальчишки утопили твоих семерых щенят!» «И хорошо сделали!» — помня только о преданности своему хозяину, — прокричал в ответ пес. «Так и нужно было сделать! Ведь щенята были похожи на тебя!» «Изменник!» — крикнул псу Волк. «Идиот!» — добавила удерживающая пса Ива. «Предатель!» — промычал бык. «Негодяй!» ударил по сапалке по спине кипарис И уда, завичала свинья. Оставь мальчишку. Разве ты забыл, что в конце путешествия тебя ждёт смерть? Подбежав к псукре, Клуг ролик и трижды ударил в барабан. Переходи на нашу сторону. Никогда. Никогда, рычал пёс, отчаянно извиваясь в объятиях крепких ивовых прутьев. Я один против всех пойду. Никогда я не изменю, я всегда буду верен своему божеству, и вы меня ни за что не уговорить. Берегись медведь. Пёс клацнул зубами, пытаясь ухватить за лапу оказавшегося поблизости медведя. Смотри, бык, я перегрызу тебе горло. Больше он ничего не успел сказать. Подбежавший к нему бык ударил пса об это в живот, а зашедший с другой стороны осёл легнул ему в голову. Рванувшись из последних сил, пёс вывернулся из оков и бросился на помощь телицу. В прыжке, ударив в груди, он сбил на землю волка, метнувшись в другую сторону, он укусил за ухо свинью, а затем разодрал одежду на вязе, пытавшимся снова ударить мальчика. "У меня нет больше сил, тило", простонал тельтиль. "Волку укусил меня за руку, и теперь она вся в крови". "Не бойся, моё божество", пёс подбежал к тельтилю и лизнул его раненую руку. "Всё пройдёт, держись позади меня, они уже боятся к нам подойти". Но пёс ошибался. Оправившись после внезапного удара, который нанёс им вырвавшийся на свободу пёс, животные деревья готовились к новому нападению. "На этот раз дело куда серьёзнее", проворчал Тиль, глядя на то, как с двух разных сторон их обходят волк и медведь. "Ну ничего, мы устоим", Тильтиль с -тиль изнеможением опустился на землю. "Мы погибнем", едва слышно простонал мальчик. Рядом с ним упала на землю плачущая Метиль. Тильтиль -тиль грустно посмотрел на неё и нежно погладил сестру по голове. «Судак, кто-то идет!» — вскинув голову, принюхался пес. «Я слышу! Я чую!» «Кто?» — с надеждой спросил Тильтиль. -Тиль. «Это свет!» — радостно замахал хвостом пес. «Мы спасены! Обними меня, мое божество! Мы спасены!» Должно быть, другие животные тоже что-то почуяли. И вместо того, чтобы добить поверженных противников, они замерли, насторожно прислушиваясь к тому, что происходило в лесу за пределами поляны. «Мы победили!» — ликовал пес, облизывая Тильтиль у щеки. «Смотри, они испугались! Они отступают!» «Свет, сюда!» — вскочив на ноги, призывно замахал руками Тильтиль. «Скорее, Свет!» Волк снова оскалил зубы и приготовился к прыжку. Что бы там ни было, он был полон решимости разделаться с ненавистным умомальчишкой и псом-предателем. Но прежде чем он успел что-то сделать, на поляну вышла душа Света. Одновременно с ее появлением в небе занялась заря, и поляна осветилась первыми лучами восходящего солнца. Злобно, клацнув зубами, волк престижно поджал хвост и попятился в кусты. — Что это значит? — удивленно посмотрела на всех собравшихся свет. — Что случилось? — Деревья и животные взбунтовались, — сообщил ей Тильтиль. -Тиль. — Они все против нас! Он чуть не плакал от радости. Спасение, на которое он уже почти не надеялся, подоспело как раз вовремя. Бедный мальчик, свет легко, едва касаясь, провела рукой по волосам Тиль-Тиля. Но разве ты не знал? Для того, чтобы вернуть их в молчании тьму, достаточно только повернуть бриллиант на твоей шапочке. Удивляясь, как ему самому не пришло в голову столь простое и очевидное решение, Тиль-Тиль быстро повернул магический камень слева направо. И точь-точь же души деревьев кинулись в рассепную торопясь укрыться каждая в стволе своего дерева. Души животных разбежались по кустам, на поляне остались только мирно щиплющей траву корова, бараны, вол. Лес принял свой обычный вид, и ничто уже не напоминало о том, что происходило здесь всего лишь несколько минут назад. Они хотели нас убить, унесибят возмущение воскликнуть тельцы, всё ещё находившиеся под впечатлением пережитого кошмара. «Они что, с ума все посходили?» Свет успокаивающе погладила Тильтиль и -тиль по плечу, а другой рукой прижала к себе плачущую метиль. «Нет», — покачала она головой, — «они такие, какие есть. Просто мы не знаем, что на самом деле представляют собой животные деревья, потому что их души скрыты от нас. Я ведь предупреждала тебя, Тильтиль. -тиль. Остерегайся, будет их мое отсутствие». Плохо бы нам пришлось не придя на помощь пёс. Присев на корточки, Тильтиль с благодарностью обнял за шею тилу. В ответ счастливый пёс провёл тёплым и влажным языком по щеке маленького хозяина. И не окажись при мне нож, давай, Ультинтиль, опасай, что свет подумает, будто только благодаря псу он смог продержаться до прихода помощи. Признаться, я никогда не думал, что деревья и животные такие злые. Зато теперь ты знаешь, что человеку противостоит всё на земле. И всё же он самый сильный и умный, сказала Свет, всегда умевшая найти положительную сторону даже в самом безрадостном событии. Тебе не очень больно, моё божество? спросил пёс, лезнув в раненую руку мальчика. Нет, Тильтиль -тиль благодарно потрепал пса по загривку. И метели ли не тронули, а вот тебе, кажется, досталось, бедный мой Тильту. У тебя пасть в крови, и лапа повреждена. Пустяки, беззаботно махнул лапой пёс. До завтра всё заживёт, как на собаке. Внезапно тело снова насторожился, заметив в кустах какое-то движение. «Эй, кто там?» — говкнул пес. «Выходи!» Из-за кустов раздался жалобный стон. Притворно охо, и, припадая на заднюю лапу, на полену выбрался кот. «Бык поднул меня в живот», — дрожащим голосом пожаловался кот. «Следов нет, но мне мучительно больно, а дуб мне сломал лапу». Кот приподнял переднюю лапу, забыв, что шел, хромая на заднюю. «Хотел бы я знать, какую!» — недобро оскалился пес. «Бедненький котик!» — погладила кота сердобольная метиль. «Тебе лапку повредили!» Девочка осторожно потрогала лапу кота, и тот пронзительно мяукнул, чтобы показать, как ему больно. «Где же ты был?» — девочка успокаивающе провела по кошачьей шерсти ладонью. «Я тебя не видела!» «Меня ранили в самом начале, как раз когда я бросился на эту ужасную свинью, которая хотела тебя съесть!» — с лицемерной гордостью сообщил кот. «В этот момент дуб и схватил меня!» И ударил палкой по голове, да так сильно, что я потерял сознание. Знаешь, пройдоха, у меня с тобой ещё будет разговор, процитировал ской зубы тило. В отличие от детей, он не поверил ни единому слову лживого кота. Он меня оскорбляет, он мне грозит, притворно захныкал кот, прижимаясь к метиль. Оставь его в покое, противное животное, неприязненно посмотрела на пса метиль, при этом девочка старательно гладила своего любимца. Поговорим потом. Глядя коту в глаза, едва слышно произнес Тила. «У нас еще будет для этого время».